Нагасава собирался поймать такси, но Хацуми его остановила. — Спасибо. — Но сегодня я больше не хочу тебя видеть. Можешь не провожать. Спасибо за ужин. — Как хочешь, — сказал Нагасава. — Меня проводят в Атанабе, сказала Хацуми. — Как хочешь. Только ватанабе почти такой же, как я. добрый и обходительный, но не способный любить от всего сердца. Постоянно где-нибудь открывает глаза и чувствует только жажду. Я это знаю. Я остановил такси, посадил Хацуми и сказал на "Ладно, что поделаешь?" Поехал провожать. "Прости", лишь извинился он. Похоже, голова его начинала заполняться совсем другими мыслями. «Куда поедем?» «Вернешься на эбису спросил я у Хацуми. Ее квартира располагалась в том районе. Но она замотала головой. «Тогда где-нибудь выпьем?» «Ага». На этот раз кивнула она. «На Сибуя», сказал я водителю. Хацуми скрестила руки, закрыла глаза и забилась в угол машины. Иногда в такт движению поблескивали золотые серьги. Ее платье цвета ночной грусти было сшито будто на заказ под этот мрачный угол такси. Накрашенные светлым красивые губы как бы застыли на полуслове Глядя на нее, я, кажется, понял, почему Нагасава выбрал ее своей особой спутницы. Вокруг навалом женщин, куда красивее Хацуми. И такой человек, как Нагасава, мог заполучить их сколько угодно, но что-то в ней цепляло душу. Исходящая от женщины сила невелика, но может всколыхнуть сердце мужчины. Пока такси ехало до Сибоя, я неотрывно смотрел на Хацуми и думал, что же это за колебания чувств, которое она вызывает в моем сердце. Но до последнего так и не смог понять. А догадался об этом спустя двенадцать или тринадцать лет. Я приехал в городок Санта-Фе, штата Нью-Мексико, взять интервью у одного художника. Вечером зашел в пиццерию, где за едой и кружкой пива смотрел на красивейший, словно чудо-закат. Весь мир покраснел. Все окружающее меня. Руки, тарелки, столы. Причем такой яркой краснотой, будто с головы до пят меня катили клюквенным соком. И вот посреди этого внушительного заката я вспомнил Хацуми и понял, чем же было то, что заставило тогда содрогнуться мое сердце. Неудовлетворенное страстное желание отрочества. которому уже никогда не суждено сбыться. Очень давно я где-то оставил свое прежнее невинное влечение и все время даже не вспоминал о нем. Хацуми всколыхнула долго дремавшую у меня внутри частичку самого себя. И когда я почувствовал эту печаль, впору было только плакать. Она действительно... Действительно была особенной женщиной, и кто-то должен был хоть как-то ее спасти. Но ни нагосава, ни я сделать этого не смогли. Хацуми, как и многие мои знакомые, будто внезапно очнувшись на неком жизненном этапе, лишила себя жизни. Через два года после отъезда Нагосавы в Германию она вышла замуж за другого человека, а ещё через 2 года скрыла себе вены о ее смерти мне сообщил никто иной как нагасава прислал избонно открытку что то пропало после смерти Хацуми, очень печально и горько даже мне я разорвал ее и больше никогда ему не писал мы зашли в маленький бар Выпили по несколько порций, почти не разговаривая. Как уставшие друг от друга супруги, мы сидели напротив и молча выпивали, грызли орешки. Вскоре заведение наполнилось публикой, и мы решили оттуда уйти. Хацуми хотела заплатить, но приглашал я. Сказав это, я заплатил по счету. Мы вышли. На улице заметно похолодало. Хацуми накинула на плечи светло-серый кардиган, и по-прежнему молча шла рядом со мной. Я же засунул руки в карманы и медленно, бесцельно брел по ночному городу. Прямо как во времена прогулок с наока мелькнуло у меня в голове. «Ватанабе, ты знаешь, здесь можно где-то поиграть на бильярде?» Внезапно спросил их Хацуми. «Бильярд?» — удивленно переспросил я. — Ты играешь на бильярде? — Да, и неплохо. А ты? — Разве что в Йо Цудама? И то так себе. Тогда пойдем. Мы нашли поблизости бильярдную, в невзрачном домишке где-то в тупике. Нечего и говорить. Наша парочка, Хацуми в своем шикарном платье и я в темно-синем пиджаке и галстуке в косую полоску, выделялись на общем фоне. Но Хацуми, не обращая на это ни малейшего внимания, выбрала кий, натерла кончик мелом, достала из сумочки заколку и закрепила челку, чтобы не мешало Мы два раза сыграли в Йо Цудама. Хацуми действительно оказалась умелым игроком. Мне же мешал толстый бинт на руке. Само собой, она разгромила меня в обеих партиях. «Хорошо играешь!» — восхитился я. «С виду не скажешь, да?» Где так научилась? Мой дед по отцу любил развлечься, и у него в доме стоял бильярд. Мы с братом ходили к нему в гости и с детских лет катали шары. Когда подросли, дед поделился опытом. Хороший был человек, стройный, симпатичный, правда уже умер. Гордился своей встречей с Диной Дурбин в Нью-Йорке. Она забила три шара подряд, но на четвертом промахнулась. Я с трудом отыграл один, но смазал на очень легком шаре. Из-за повязки попыталась успокоить меня Хацуми. Просто долго не играл. Два года и пять месяцев не брал ки в руки. Почему так точно помнишь? Мы играли с другом, и той же ночью он умер. Вот и запомнил. И с тех пор перестал играть? Нет, не потому. Немного подумав, ответил я. Просто с тех пор не было, только и всего. от Отчего умер друг? Несчастный случай. Она сделала еще несколько ударов. Сосредоточенный взгляд просчитывал траектории шаров, выверенная сила удара, наблюдая за тем, как она откинула назад аккуратно уложенные волосы, блеснув золотом серьги, уверенно... поставила ноги, оперлась красивыми пальцами на сукно и ударила по шару, я подумал. Во всей замызганной бильярдной есть только один прекрасный уголок. Мы с ней впервые остались наедине, и мне было здорово. Меня будто передвинули на следующую ступень собственной жизни. После третьей партии, которую она снова легко выиграла, на моих бинтах выступила кровь, и мы прекратили. «Прости меня. Не стоило тебя сюда тащить», — виновато сказала Хацуми. «Ладно, не рано. Пустяки. К тому же было весело. Очень», — ответил я. На выходе к нам шагнула худощавая женщина средних лет, видимо, хозяйка заведения, и сказала Хацуми. «Хорошо катаешь, дочка». Та, улыбнувшись, поблагодарила и заплатила за игру. «Болит?» — спросила она, когда мы вышли на улицу. Не так, чтобы очень. Рана открылась. Да нормально, наверное. Так, пошли ко мне. Я проверю и заново перебинтую. У меня для этого есть все, что нужно, здесь рядом. Я хотел бы ее остановить, мол, не стоит так беспокоиться, но она возразила, нужна перевязка. Или я тебе в тягость? Быстрее хочешь вернуться к себе в общагу? Шутливо спросила она. Ничего подобного. Тогда не стесняйся, пошли, здесь совсем рядом. Дом, в котором жила Хацуми, находился в 15 минутах ходьбы от станции Сибой в сторону Эбису. не роскошный но очень приличный, с маленьким вестибюлем и лифтом. Хацуми посадила меня за стол, а сама пошла в соседнюю комнату переодеться. Вышла в тренерке с надписью «Принстонский университет», в легких брюках и без сережек. Откуда-то достала аптечку, сняла мою повязку, удостоверилась, что рана не открыта и заново наложила бинт, причем очень умело Да ты прямо мастер на все руки. Когда-то занималась благотворительностью. Мне что, вроде медсестры, там и научилась. Перебинтовав мне руку, она достала из холодильника две банки пива. Сама выпила лишь половину, оставив мне полторы. Затем показал альбомы с фотографиями своих клубных подруг. Действительно, среди них оказалось несколько симпатичных. «Захочешь найти себе подругу? Приходи ко мне. Быстро познакомлю. Так и сделаю. Ты, наверное, считаешь меня старой сводницей? Признавайся». «В некоторой мере», — честно ответил я и засмеялся. «Она тоже. Улыбка ей шла». «Послушай, Ватанабе». Что ты думаешь о нас с Нагасавой? В каком смысле что думаю? Как нам быть дальше? Что бы я ни сказал, ничего не произойдет. Отхлебнув хорошо охлажденного пива, сказал я. Ладно, скажи все, что думаешь. На твоем месте я бы с ним расстался. Нашел бы... более здравомыслящего человека, и жил бы с ним счастливо. Суди сама. Как бы по-хорошему ты к нему ни не относилась, разве с этим человеком можно стать счастливой? Он не из тех, кто счастлив сам, и с кем счастливы другие. Рядом с ним только испортишь себе нервы. На мой взгляд, уже то, что ты с ним целых три года, само по себе чудо. Конечно, он мне по-своему нравится. интересный человек со множеством прекрасных черт недалеко до его способностей и сил но его суждение о людях и стиль жизни как бы это сказать общаясь с ним иногда ловишь себя на мысли что ходишь по кругу при этом он идет вперед поднимается наверх а я я толкусь на одном месте в такие минуты становится очень пусто Ведь у него действительно совсем другая система. Понимаешь, о чем я? Прекрасно понимаю, — сказала Хацуми достала из холодильника еще одно пиво. К тому же после годичной стажировки он, скорее всего, уедет за границу. Что ты будешь делать? Все это время его ждать? Тем более, что жениться он ни на ком не собирается. Это я тоже знаю. тогда что я могу тебе сказать еще М да я медленно налил в стакан пива и выпил пока мы играли на бильярде я думал я рос семьи один при этом ни разу не грустил и не хотел братьев и сестер считал что мне и одному неплохо но когда мы с тобой играли Я между делом подумал, хорошо бы иметь такую сестру, как ты, смышленую и шикарную, которой очень идет платье цвета ночной грусти и золотые серьги, которая хорошо катает шары на бильярде. Хацуми радостно улыбнулась и посмотрела мне в лицо. Как минимум за последний год я не слышала ничего приятнее. Поэтому я и хочу, чтобы ты была счастлива. Я даже слегка покраснел. Но вот что странно. Кажется, что человек вроде тебя может быть счастлив с кем угодно. Что тебя тянет к такому, как Нагасава? Думаю, так суждено. Я ничего не могу с собой поделать, говоря словами Нагасавы. Это все на твоей совести, причем тут я. Да, наверное, согласился я. Только вот она бы не такая уж я и умная. Скорее, старомодная дуреха. Плевать мне на систему и совесть. Выйти замуж. Каждый вечер падать в объятия любимого человека. Нарожать ему детей. Только и всего. А больше мне ничего не нужно. А ему нужно совсем другое. Люди меняются, разве не так? спросил Спросила Хацуми. Выйти в люди, понюхать пороху, спуститься с небес, повзрослеть, наконец. Ты это имеешь в виду? Да. Плюс ко всему, быть может, долгая разлука изменит его чувство ко мне. Если бы разговор шел о простом человеке, сказал я, будь он обычный человек, так оно, пожалуй, и произошло бы. Но он другой. Воля его куда тверже, чем мы даже можем представить. и день за днем он продолжает ее закалять в ответ на удары судьбы старается стать еще сильнее чтобы идти на попятную способен глотать слизняков что после всего этого ты от него хочешь мне сейчас остается только ждать сказала хацуме поставив локти на стол и подперев руками щеки так сильно его любишь да Тут же ответила она. «Но ты даешь!» Вздохнул я и допил пиво. «Как это, наверное, прекрасно! Так безоговорочно кого-нибудь любить!» «Я просто старомодная дура!» Сказала Хацуми. «Будешь еще?» «Нет, спасибо. Я, пожалуй, пойду. Спасибо за пиво и повязку». Я встал и обулся в прихожей, когда раздался телефонный звонок. Хацуми посмотрела на меня, затем на телефон и опять на меня. «Спокойной ночи», — сказал я. Открыл дверь и вышел. Пока дверь медленно закрывалась, мелькнула Хацуми с трубкой в руке. Я видел ее последний раз. Я вернулся в общежитие в половине двенадцатого и напрямую пошел к Нагасаве. Постучав в дверь раз пятнадцать, вспомнил, что сегодня суббота. По субботам Нагасава всегда брал увольнительную, под предлогом поездки к родственникам. Я вернулся к себе, снял галстук, повесил на вешалку пиджак и брюки, переоделся в пижаму и почистил зубы. Подумал, никак завтра опять воскресенье. Такое ощущение, что воскресенье наступает каждые четыре дня. И через два воскресенья мне исполнится двадцать. Я бухнулся в постель, посмотрел на стенной календарь, и мне стало не по себе. В воскресенье утром я по обыкновению сел за стол и принялся писать наука. Налил в большую кружку кофе, поставил старую пластинку Майлза Дэвиса и просто писал длинное письмо. За окном мелком моросило, в комнате было промозгло, как в океанариуме. Толстый свитер, который я только что достал из гардероба, отдавал нафталином Сверху на стекле застыла жирная муха. Национальный флаг от безветрия замер, облепив флагшток, как рука в тоге советников. Забредшая откуда-то во двор худая бурая собака с робкой мордой обнюхивала цветы с края клумбы. Я совершенно не мог понять, зачем собаке в дождь понадобилось их нюхать. я сидел за столом и писал письмо. А когда начинала болеть рана, на правой руке откладывал ручку и бессмысленно разглядывал пейзаж за окном. Двор под дождем. Сначала я написал о том, как на работе поранил ладонь, затем о вечеринке с Хацуми и Нагасавой по случаю его сдачи экзамена на дипломата, пояснив, в какой ресторан ходили и какие там подавали блюда, еда была вкусной, но походу возникла одна неприятная ситуация и так далее когда дошел до игры на бильярде с хацуми немного поколебался писать или нет про кидзуки и в конечном итоге решил написать казалось я должен был это сделать я отчетливо помню последний удар кидзуки в тот день когда он умер то был очень трудный шар Он требовал подушки. Я не думал, что Кидзуки вообще попадет. Пожалуй, это вышло как-то случайно, однако удар получился стопроцентный, и на зеленом сукне почти бесшумно столкнулись белые и красные шары. Это и дало последние очки. Красивый, впечатляющий удар. Я до сих пор его вижу. И вот уже почти два с половиной года я совсем не брал в руки ки Однако в ту ночь, когда мы катали шары с Хацуми, я до конца первой партии даже не вспомнил Кидзуки. Что потом, по меньшей мере, меня шокировало. После смерти Кидзуки я думал, что буду вспоминать о нем у бильярдного стола каждый раз. Но вспомнил только после того, когда, играв в первую партию, купил в автомате и выпил банку Пепси-колы. Почему я только тогда вспомнил о нем? В бильярдной, куда мы постоянно ходили, тоже был автомат с напитками, и мы часто играли на банку Пепси. Тем, что я не сразу вспомнил о Кидзуке, я как бы провинился перед ним, сделал ему что-то плохое. В тот момент я поймал себя на мысли, что как бы его бросил. Однако вот что я подумал, тем вечером вернувшись к себе в комнату. С тех пор прошло два с половиной года. Ему по-прежнему семнадцать, но это не значит, что во мне притупилась память о нем. Его смерть по-прежнему живет во мне, а некоторые его черты стали еще ярче, чем тогда. Я вот что хочу сказать. Мне скоро двадцать, и часть того, что у нас с ним было в шестнадцать-семнадцать лет, уже исчезла и больше не вернется, как не жалеет. Вот. Лучше объяснить у меня не получится. Но ты должна понять, что я почувствовал и не досказал Мне кажется, понять это все, кроме тебя, больше некому. И я думаю о тебе чаще, чем прежде. Сегодня идет дождь. Дождливое воскресенье немного путает мои планы. Когда идет дождь, я не могу стирать, а значит и гладить. Не могу ни гулять, ни валяться на крыше, и мне ничего не остается. только сидеть за столом, по нескольку раз слушать «Kind of Blue» на автоповторе, рассеянно наблюдать за мокрым двором. Как я тебе уже писал, по воскресеньям я не завожу пружину. Вот письмо и получилось жутко длинным. Закругляюсь. Сейчас пойду в столовую на обед. До свидания.